Глава 1. Черная лилия. Наши дни. Проклятие! громко выругалась я, глядя на черноту перед собой, будто огонь прошел, выжигая травинки и лепестки, не щадя ничего живого. Но пламени не было в помине. Это моя злость хлынула вниз. Родилась при виде замка клана Вансероса на холме и приумножилась, стоило вспомнить последний день работы в нем. Представилось самодовольное лицо своя на фауле юнца-аристократа, гостившего у благочестивого семейства. Мерзавца, из-за которого начались мои нынешние беды. И вот результат. Выжженная земля. Ни в чем не повинная. А, впрочем, разве я виновата? Я не просила двух беспечных молодых магов, опьяненных ежегодным карнавалом, поддаваться безумству. Я не просила их о рождении. Никто не хочет рождаться несовместимым полуцветом. Карнавалы. Их Эдвард Вансероса устраивал пышными. Съезжалась знать из всех юго-западных герцогств от заколдованного моря до мертвой бескрайней пустыни, погубившей сотни самонадеянных магов. Длились празднования целую неделю, еда не кончалась, напитки лились рекой, танцы не прекращались круглые сутки. По ночам небо озаряли фейерверки, не давая спать все округи из-за умопомрачительного грохота. Днем высь взлетали хлопушки, рассыпая разноцветные конфетти. Наряду с богатеями карнавала привлекали и простых смертных. Пропуском в замок в праздничную неделю служили не титулы или золото, а оригинальность костюма. От гостей требовалось веселиться и категорически запрещалось называть настоящие имена и снимать маски. Именно благодаря красочному наряду, украшенному живыми лилиями, на карнавал 16 лет назад попала и моя мать Ринет младшая дочка хранителя трав и цветов. Белокурая девушка мечтала побывать в замке Ван-С-Роса во время празднования и, если повезет, потанцевать со старшим сыном герцогской четы Эмилио. Моя вредная тетка Дот не раз рассказывала с усмешкой, как матушка страдала по красавцу-брюнету, отчаянно стараясь его увидеть хотя бы издали. Но вниманием девицы неожиданно завладел другой персонаж карнавала — юноша в костюме шута. Понятия не имея, чем он привлек маму — Изысканной речью, галантными манерами или умением бережно вести партнершу в танце, словно она хрустальная ваза. Но факт остается фактом. В результате той мимолетной встречи на свет появилась я, Лилит София Вейн. Полуцвет. Родительская магия оказалась несовместимой, и я пополнила ряды ненавидимых магов, для которых изначально не находилось места в мире полноценных цветов. Да, таких, как я, немного. Но рождение любого из нас становится пощечной для остальных. О полуцветах сочинено множество зловещих историй, которыми родители пугают непослушных детей. Рассказывают, что едва заходит солнце, мы превращаемся в тени, неслышно скользим по городам и деревням, проникаем в дома и высасываем из обитателей светлые сны. А в особенно темные ночи овладеваем чужими душами, чтобы красть частички магии. Разумеется, в реальности ничего подобного не происходит. Просто мы не такие, как все. Мы сломаны. Большинство полуцветов не способны перенять родительскую силу полностью. Мы насмешка над магией, проявляем способности в извращенном виде. Огневики не поджигают, а заставляют тлеть или рассыпаться в прах. Водные маги не дарят живительную влагу, а заливают все вокруг странной жидкостью, не способной впитаться в землю и нести жизнь. Однако встречаются и исключения. Полуцветы с почти нормальной магией. Их ненавидят еще сильнее. Ведь уродец на то и уродец. Над ним приятно насмехаться, он не внушает страх. От уничтожения нас спасает принятый столетия назад закон, приравнивающий истребление таких, как я, к любому другому тяжкому преступлению. Существует даже поверье, что убийство полуцвета, особенно ребенка, ляжет проклятием на весь род. Правда ли это? Вряд ли. Но все смирились с нашим существованием. Полноценных успокаивает тот факт, что мы бесплодны. Проживаем свой век, не приводя в мир новых неправильных магов. Итак, карнавалы. Не знаю, почему мама, славящаяся благоразумием, не догадалась поинтересоваться цветами магии нового знакомого. Видно, совсем потеряла голову. Знаю, нехорошо так думать о женщине, подарившей тебе жизнь. Но полуцветы взрослеют быстрее сверстников. С раннего детства понимают, насколько небезупречен мир вокруг. А самое отвратительное в этой ситуации — Никто, даже я сама, не знал, какие способности у меня могут проявиться. Ведь мама не нарушала правил карнавала, имени Шута не спрашивала, снять маску не требовала. Поэтому какие дары я унаследовала, оставалось тайной до недавнего времени. С рождения было известно лишь одно — магия у меня темная, а не светлая, как у матери. В 15 лет я почти не проявляла способностей. На меня даже мэтры из колледжа Гвендерлин махнули рукой, решив, что заниматься моим обучением нет смысла. Родственники сделали вывод, что неизвестный папаша — слабенький маг, и успокоились. Но три недели назад все перевернулось с ног на голову. Случился взрыв. В буквальном смысле. Жестокая шутка, своя на фауле, обернулась катастрофой. Из меня хлынули потоки магии. Черный и очень мощный. «Лилит, что ты делаешь? Я везде тебя ищу!» Голос звучал грозно, но уголки моих губ поползли вверх. Я не могла иначе реагировать на маму. Даже в самом отвратительном настроении любовалась ею. Ярость на весь остальной мир стихала. Мама походила на лань. Прекрасную, легкую и свободную. Стремительная походка напоминала полет. Светлые волосы неслись шлейфом, рассыпая лепестки от неизменных цветов, украшавших голову. Мама любила меня, несмотря ни на что. Окружающие уважали ее. Хотя обычно матери полуцветов становились отверженными, а иногда и вовсе изгонялись прочь вместе с неправильными детьми но у Ренет Вейн есть козырь. После смерти отца она осталась единственной хранительницей трав и цветов в герцогстве, столь сильной, что никому из соседей и не мечталось. К ней благосклонно относилась сама герцогиня Виктория росса В наших краях более важной рекомендации не существовало. «Ох, Лил!» — выдохнула мама, увидев, во что превратилась трава у меня под ногами. «Можешь вылечить?» — спросила я без надежды. Она покачала головой. «Я ничего не могу противопоставить твоей силе, Лилит», — вздохнула она, осторожно касаясь тонкими пальцами моих каштановых с рыжинкой волос, совсем не похожих на ее собственные. «Так что стряслось? На кого ты разозлилась?» Я кивнула в сторону замка на холме. «Как же я его ненавидела!» Особенно с некоторых пор. И семейство Вансероса заодно. Надменного герцога Эдварда, любителя поморщить длинный нос. Его жену, вечно молодую герцогиню Викторию, красивую, но холодную, как лед. Их младшего сына Элиаса, притащившего в гости дружка Свена. И старшего Эмилио. Правда, заочно. Он приезжал в родовой замок крайне редко и предпочитал не выходить за ворота. «Лил, клан Ванс и Росса не заслуживает твоей ненависти. Если б не их доброта, неизвестно, где бы мы с тобой сейчас находились. Что до Элиаса и его друга...» Мама запнулась, подбирая слова. «Нужно искать положительные моменты. Если б не их глупая выходка, твои способности выплеснулись бы гораздо позже. Сейчас есть время их обуздать, а через несколько лет тебя бы просто похоронили в подземелье». Я закусила нижнюю губу до боли. Как мама умудряется видеть во всем хорошее? Светлый маг, он и в преисподней не почернеет. «Зато теперь мне придется жить в одном замке с этим… с этим… Я отчаянно подбирала самое грязное слово, подходящее к случаю, но мама перебила. «Самодовольным мальчишкой, в которого ты влюбилась, как раз последняя дурочка!» «Не влюблялась!» — проворчала я. «Увлеклась!» Мы всегда были близки. Могли говорить обо всем на свете, называя вещи своими именами и не смея лгать друг другу. Иногда как мать с дочерью, а порой будто сестры или подружки-заговорщицы. У меня не было других друзей. Только черная дикая кошка Тира, которая наведывалась в гости время от времени. Сворачивалась на кровати и, прищурив желтые глазища, слушала жалобы. Мой интерес к Свену стал первым в жизни фактом, о котором я не рассказала матери. Было стыдно, что строю глазки богатому красавчику. Самой не верилось в собственную влюбленность, как и в серьезность намерений Свена, и не зря. «Не переживай», — мама зашла с другой стороны. «Полуцветы в Гвендерлин живут отдельно». «Вы со Свеном Фауле встречаться будете крайне редко. Обычные ученики побаиваются вашего брата. Вдруг спалите кого-нибудь, не рассчитав селенки?» Утешила, усмехнулась я, отворачиваясь от ненавистного замка с серыми, тянущимися ввысь башнями. «Ой», — скричала мама, — «у тебя глаза серебряные. Такими я их еще не видела». «А я видела. Пару дней назад. Вчера они золотыми были. Совсем с ума сошли, как сила проснулась». «Ох уж эти глаза!» По ним нас полуцветов и вычисляли. Они меняли цвет каждые несколько минут. Смена не зависела ни от времени суток, ни от освещения, ни от нашего настроения. Ладно бы палитра ограничивалась естественными цветами. Так нет. Глаза могли стать огненными, карамельными, вишневыми и даже абсолютно белыми, что смотрелось особенно жутко. «Идем», — велела мама, беря меня под руку. «Нечего тут киснуть. Нужно сборами заниматься». «Не откладывать на последний момент». Я подчинилась, умолчав, что любое действие, связанное со скорым отъездом из родного дома, сильнее сжимало сердце. Наш поселок Бирюзовый, самый ближайший к замку из принадлежащих ванцы селений, располагался между Герцогским холмом и быстрой речкой с прозрачной прохладной водой. Жили здесь 53 семьи. Чинные, благородные, незамеченные в чем-либо неподобающем, а тем более противозаконным. Но я их не выносила в ответ на презрение в мой адрес. Вот и сейчас, пока мы шли к дому на окраине поселка, соседи здоровались с мамой, не замечая меня. На пороге я почувствовала запах яблочного пирога, и настроение улучшилось. Это тетя Дот постаралась. Она не любила быть обузой, брала на себя львиную долю домашних дел. Из-за перенесенной в раннем детстве болезни родовой магии в ней не осталось ни на грамм. Получить полноценную работу, а, следовательно, и заработок, не представлялось возможным. «Отношения у нас с Дот непростые, но мы обе обожали маму и старались не досаждать друг другу по-крупному». «Сподобилась», — констатировала тетка, появляясь в дверях кухни с полотенцем, перекинутым через плечо. «Еще бы десять минут, и без ужина осталось». Угроза была пустой. Мама никогда бы не позволила морить меня голодом, но Дот — это Дот. Без ворчания и выговоров никак. Она являлась противоположностью младшей сестры во всем, Внешнее сходство, правда, присутствовало. Но тетка была раза в четыре шире моей матери, а ее лицо вечно выражало недовольство. «Тира, приходила?» — спросила я, ныряя к себе в комнату, чтобы переодеться в домашнее платье, кремовое с цветной вышивкой на вороте. Дот негодующе фыркнула. «Только этой на хлебнице не хватало. Явиться метлой выгоню. Запомни, Лилит. Шатается где-то неделями, а потом на постель. И молока ей подавай». Последняя фраза — явное преувеличение. Тира ни разу не съела в доме ни крошки, пила исключительно воду. И вообще была аккуратной и чистоплотной кошкой. Меня всегда удивлял ее внешний лоск. Ни единой пылинки на идеально гладкой черной шерсти. Сначала я думала, она живет у кого-то в нашем поселке или в одном из соседних. Но расспросы результатов не дали. Похожее животное никто не держал. И если бы Тиру не видели домашние, я бы решила, что она плод моего воображения. После ужина, во время которого тетка ворчала, пока мама не постучала ложкой по столу, я принялась складывать вещи. Вся одежда была новой, ни разу не надетой. Несколько повседневных и выходных платьев, осеннее пальто и шубка из скромного меха-кролика прибыли вчера из замка Вансеросса. Три недели назад, едва стало ясно, какая судьба меня ожидает, герцогиня Виктория прислала портниху. «Пусть я никчемный полуцвет, но позорить герцогство непозволительно». Гвендерлин — не сельская школа, а древний магический колледж. Синюю форму и черно-белые плащи мне выдадут на месте, как и учебники. Оставалось сложить тетради, письменные принадлежности и личные вещи. Однако я никак не могла решить, что стоит взять с собой, а что оставить дома. Например, цветочный веер — атрибут маминого наряда на памятном карнавале. Я играла с ним все детство, представляя себя знатной леди. Или браслетики из разноцветных стекляшек. Мы делали их вместе с мамой, но в колледже они наверняка вызовут насмешки. Как и сборник романтических стихов, которые я читала втайне от ДОТ, критикующие любые проявления чувств. «Лил». Я вздрогнула и едва не выронила книжку. В дверях стояла мама и смотрела на меня с пронзительной тоской, которую прятала последние дни. Ей было не легче, чем мне, а может, труднее. «Ложись спать, Лилит», — проговорила она мягко. «Завтра длинный день». «Наверняка не обойдется без сюрпризов. Ой!» Мама прижала пальцы левой руки к губам, а правой начертила в воздухе знак против сглаза. Овал с тремя длинными линиями. Я послушалась, забралась в постель, укрываясь простыней. Но спать не хотелось ни капельки. Слишком много мыслей терзала голову, не остывшую от гнева. Вспоминался, как назло, Свен Фаули. Мои глупые чувства к нему и его мерзкая выходка под покровительством младшего герцога Элиаса на летнюю работу в замок Вансероса, я попала по настоянию Дот. От нее самой место уплыло по причине отсутствия магических способностей. Бред, конечно. Для чистки столового серебра и мытья полов никакой дар не требуется. Лишь на кухне трудились повара, наделенные кулинарной магией. От остальных особенных талантов никто не ждал. Я подозревала, причина неудачи тетки крылась во вздорном характере. Дот не поладила с Гертрудой, герцогской экономкой, отвечающей за набор прислуги. Меня костлявая Мегера с седым пучком на затылке тоже не взлюбила с первого взгляда. Определила в поломойке и велела не попадаться на глаза господам. Нечего такое, как я, щеголять перед хозяевами. Натыкаясь на меня в коридорах, Гертруда придиралась и напоминала, что приняла полуцвета исключительно из-за крайней нужды. Летом, наплыв гостей в замок, удваивался, и рабочих рук не хватало. Моя серая унылая жизнь быстро превратилась в сплошную черную полосу. До того дня, как из кареты вместе с младшим герцогом Элиасом не вышел Свен, белокурый, высокий и утонченный, Ему исполнилось восемнадцать, учиться оставалось всего год. Помню, как я стояла во дворе, разглядывая гостя. Голубой костюм из заморского шелка, начищенные до блеска ботинки, часы на цепочке с семейным гербом на крышке, расправившим крылья орлом. Наши взгляды встретились на целую вечность, как показалось тогда. Приятель хозяйского сынка подарил легкий приветственный кивок и улыбнулся. Кто бы знал, что то была улыбка демона. В белокурой голове зрел мерзкий план. Богатый, избалованный мальчишка скучал и искал возможность развлечься во время каникул, а полуцвет — идеальный кандидат для злого розыгрыша. «Не знаю, почему я купилась на знаке внимания Свена». Быть может, хотелось верить, что кто-то видит во мне симпатичную девушку, а не полуцвета, без спроса занявшего место в мире полноценных магов. Я краснела, слушая комплименты, сказанные невзначай, смущенно отводила взгляд. Однажды, поздним вечером, как на крыльях, упорхнула из-под опеки экономки на свидание. Сердце до сих пор сжимается при воспоминаниях, как вместо дрожайшего Свена навстречу вышел громадный черный медведь, издал грозный рык и двинулся на меня, словно демон, вырвавшийся из преисподней. Что произошло дальше, я знаю по рассказам других. В памяти запечатлелся лишь страх. Столь сильный, что не было сил закричать. Говорили, зверь рухнул, а по замку и всей округе прошла мощная волна черной магии. Домашние животные бесились до утра, а матери не могли успокоить испуганных детей. Герцогиня Виктория пришла в неописуемую ярость, но ее гнев обрушился не на меня. Она младшего отпрыска с приятелем. Неважно, что медведь был чучелом, ожившим благодаря Свену, умеющему управлять неодушевленными предметами. Гостя выдворили из замка с позором, а сына наградили внушительной затрещиной и запретом выходить из покоев до конца каникул. Заодно и экономки Гертруде попала за то, что посмела взять меня на работу. В тревожный сон я провалилась, когда ночная тьма проиграла битву рассвету. Я шла по темному незнакомому коридору с подсвечником в руке, ступая как можно тише. Шаги заглушал ковер, гораздо громче стучало сердце. «Лилит», — шептал кто-то едва слышно, — «мужчина или женщина не разберешь». Меня пугал не голос. Он хотел того же, чего и я — идти и не останавливаться. Страшилось, что мне в любой момент могли помешать, преградить дорогу. Они не понимали, насколько важен мой сегодняшний путь, не желали признавать очевидное. «Лилит, скорее!» Поздно. От стены отделилась серая фигура. Прошла мимо меня к спутнику невидимки. Что-то случилось с моими ногами. Они отказались двигаться, приросли к полу, будто за секунду обрели корни, как у векового дерева. Я едва не рыдала от злости и безысходности. Позади началась битва. Не на жизнь, а на смерть. Я не могла видеть двух злейших врагов. Следила за их тенями на ковре. Они походили на хищных птиц, сражающихся за добычу, но мне не хотелось думать, что это я. «Лилит!» — новый голос, зазвучавший из глубины коридора, без сомнения принадлежал женщине. «Приди ко мне, Лилит София Вейн!» — звал он протяжно. «Ты моя! Моя!» Я хотела подчиниться. «Больше всего на свете!» Но не могла. Ноги не слушались, а грудь сдавила странная тяжесть, не давая дышать. «Мяу!» Я с трудом разжала склеившиеся веки и громко вскрикнула. На меня смотрели два желтых глаза с черной морды. «О, боги!» — выдохнула я, хватаясь за сердце. «Тира!» Так и приступ заработать недолго. Демоны побрали эту кошку. Теперь понятно, почему я задыхалась. Черное бестия лежала на груди. Она, конечно, изящная и стройная, но и миниатюрная ее не назовешь. Слезай с меня. И с кровати тоже. Увидит дот, выставит. Но Тира не сдвинулась с места. Смотрела, не отрываясь. По телу прошла судорога. Кошка всегда была странной. Но такого пронзительного взгляда раньше я у нее не замечала. Будто в душу заглядывала, читая мысли, узнавая потаенные желания. Лил! Мама влетела в комнату без стука, чего за ней обычно не водилось. «Поднимайся!» — велела она с порога. «Итиру спрячь. Дот с утра не в настроении». «Что-то случилось?» — спросила я, опуская кошку на пол. Мама поджала губы. «Сглазила я вчера. Не стоило упоминать сюрпризы». «Мам!» — поторопила я. «После обеда нас ждут в замке Ванс Не спорь!» — опередила она волну протестов. «Герцогиня Виктория хочет тебя видеть. Ее желание для нас закон». Я смолчала. Скорчила гримасу Тири, внимательно наблюдавшей за мной, не мигающими желтыми глазами.